Аполабий, У человека, который с детства воспитывался в Линвиногре, много странных, непонятных и часто пугающих воспоминаний. Он помнит потрясающий взгляд туманного существа, которое перусы выпускают во время фестиваля роста, чтобы наблюдать, как оно проходит по улицам города и своим влажным дыханием вселяет жизнь в мертвые предметы, а живому придает совершенно новые черты. С тревогой и восхищением он вспоминает безумство заминов, которые во время карнавала Табота приглашают в свои тела сущности из других измерений реальности. И в течение нескольких дней эти создания, бормоча непонятные слова, спешат преобразить линвиногр руками горелоподобных великанов, возносят таинственные сооружения и рушат дома, будто желая приспособить город под правила механики чужого мира. Но только некоторые из этих воспоминаний могут сравниться с картиной строящегося Апалабия. Когда Друсу было восемь лет, его отец уснул на три дня. Никто не мог его разбудить. Басал и дру стояли у его постели, прижавшись к матери. Они тревожно вслушивались в медленное дыхание отца, готовые к тому, что каждый вздох может стать последним. Плакали, прощаясь с этим высоким седовласым человеком, у которого никогда не было для них времени, но он всегда находил способ, чтобы показать им свою любовь. Едва заметными жестами, странными подарками и чудесной хитрой улыбкой, который отдаривал их, отправляясь на поиски артефактов к Суло. Пока они, смирившись с судьбой, готовились к худшему, отец вдруг открыл глаза, снова улыбнулся им, Потом вскочил с постели и в ночной рубашке побежал к магистру Декару, чтобы представить ему предложение Иннаблоса Кнальба. Магистр тут же созвал внеочередное заседание совета. Только отец Друса слышал голос Кнальба, поэтому был посредником в разговорах с советом, хотя выглядело это так, будто это сам отец высказывал свои предложения. Пирусов и особенно заминов это вовсе не смущало, потому что вмешательство посторонних сущностей ⁇ часть жизни в Линвиногре. Совет просто хотел знать, что Инабулус предлагает и чего хочет взамен. Но тот ничего не хотел. Он просто обещал построить в этом городе нечто, что прославит Линвиногр. И он это сделает, потому что лучшего места для этого сооружения не найти. После долгих дебатов предложение Инабулуса, получила одобрение, и совет согласился на создание того, что должно было называться Апалабием. Через несколько дней на безоблачном небе появился тонкий лучик золотого света и указал место, где будет вознесено строение. Тогда там находился небольшой парк, созданный на развалинах трубодома, разрушенного во время одного из карнавалов Табота. Совет тут же приказал оградить территорию, но долгое время там ничего не происходило. Только спустя несколько десятков дней посреди ночи из толщи земли хлынуло нечто похожее на жидкий каменный свет и сразу начало расти с постоянной скоростью, но не очень быстро, как белый воск, набухающий в огромную каплю, которая набирает вес, чтобы наконец оторваться от земли и упасть в небо. Каждый день вокруг формирующегося объекта собирались тысячи зевак. Все хотели это увидеть. Друсы и басал тоже ходили туда. Их брал с собой отец. Мать была против, она боялась, что с детьми может что-то случиться. Но отец всегда отвечал на ее страхи смехом. — Ты ничего не понимаешь, дорогая, — говорил он. — Я знаю, что это будет. Я знаю, никто не пострадает. Вокруг огороженной строительной площадки мгновенно вырос стихийный рынок, где продавались горячие закуски, предсказания, травяные смеси, талисманы, игрушки и сладости. Друсу больше всего нравились сладкие грибы камрет. Запеченные в густом ароматном левском соусе, а басал любил кислые брюшки патров. Прошло столько лет, а он до сих пор помнит эти вкусы. Помнит, как жевал свой комрет и смотрел на зыбкую белую материю, которая набухала ввысь, вытягивалась, как растущий стручок на длинной ножке, устремлялась все выше и выше, пока, наконец, не оторвалась от стебля и не воспарила в воздухе. Стихли разговоры. Все сосредоточенно наблюдали, как будто не хотели упустить момент, когда стручок белой материи упадет на землю. Но ничего подобного не произошло. Он начал кружиться в воздухе, он медленно менялся, сначала расплющился, а затем снова выпучился, чтобы окончательно принять форму идеального полушария, окруженного золотистым сиянием, становящимся все более ярким. Тем временем белый стебель, от которого отпочковался стручок, стал расширяться у основания. Это длилось до тех пор, пока стебель не превратился в огромный конусообразный монолит. Поверхность сооружения колебалась и дрожала, но в конце концов застыла неровными бороздами. Затем появились окна, входы, а над острой вершиной конуса вспыхнуло яркое пламя. Его сияние отражалось в золотом изгибе парящего купола. Через несколько дней отец Друса объявил, что кналь завершил строительство, и нужно оценить его работу. Он взял сыновей за руки и повел к Аполабию. Друз боялся, что их не пустят гвардейцы-заминов, следившие, чтобы никто не проник на стройку. Он помнил свой страх и облегчение, когда они с отцом без проблем зашли внутрь. Они долго поднимались по бесконечной лестнице, потому что тогда лифтов еще не было. Они заглядывали в бесчисленные комнаты, коридоры, Ветер свистел и завывал, играл на здании, как на огромном инструменте, пользуясь отсутствием дверей и пустыми оконными проемами. Отец прислушивался к завываниям сквозняков, кивал и тогда отвечал, словно это был голос, что-то ему сообщавший. Наконец они добрались до самой вершины конуса и войдя под широкую арку, внезапно поняли, что они уже не в здании. Мягко, словно лепестки, изогнутые стены приобрели Золотистый оттенок. За овальными окошками виднелся плывущий внизу линвиногр. Здание и золотой купол составляли единое целое, хотя и не были связаны между собой. Вернее, были связаны, но незримо. Совет был восхищен подарком Инабулуса Кнальба. И благодарность за вклад в создание этого невероятного объекта позволил всем друсам жить в Аполлабии. Отец выбрал квартиру на одном из верхних этажей. Мама не была в восторге, но Друс и Басал сразу полюбили эту квартиру. Почти 50 лет спустя Друса грубо втолкнули в маленькую овальную комнату. Он едва удержался на ногах. За спиной раздался ляск дверного засова. Но Друс пока не собирался протестовать против такого обращения, потому что чувствовал, ракам не обманывал. Об этом говорило агрессивное поведение заминов, подкрепленное неподдельным страхом. Нечто напало на линвиногр, и басал стал лишь одной из многих жертв этого нападения. Милый басал. Друс вытер слезы и взглянул в маленькое восьмиугольное окошко. Внизу открывался вид на огромное конусообразное здание, белое, как кости, увенчанное пламенем. Некоторое время он искал окна семейной квартиры. Ему не хотелось сейчас думать, что это уже его квартира, только его. А потом взглянул на медленно плывущий линвиногр, освещенный ночной иллюминацией. Сквозь стены комнаты доносились приглушенные крики заседающего совета. Они уже ищут виновных, они уверены, что это работа квала. Разве не так сказал Ракам? Но сходство этого импульса с типичными проявлениями Ксула вовсе не обязательно означает, что они исходят из одного источника. Ему ведь не предшествовали никакие ощутимые волны живого холода. Мысли Друса сосредоточились вокруг смутного предчувствия того, что было лишь едва заметным следом, оставленным далеким и выветрившимся воспоминанием. Что это было? Ему было необходимо посоветоваться с Лестичем. Причем до того, как его вызовут на совет, ему придется воспользоваться всеми своими навыками, всем опытом и уважением, которые он приобрел в этом городе, чтобы разрушить их уверенность и посеять сомнения. Потому что только тогда они позволят ему исследовать это явление. В такой ситуации придется поставить на кон все. Все. Он должен сделать это ради своего брата, хотя знает, что уже ничто даже это не вернет его к жизни. Совет обвинит его в халатности, скажет, что он утаил важную информацию, и из-за него погибли многие местные жители. О да, они всегда так делают, это их метод нахождения истины. Нужно подготовиться. Друз провел пальцами по рыжим, сильно истонченно волосам, погладил седую бороду, наконец сосредоточился, открыл таблотесер и улыбнулся. Прямо перед входом в крипту он понял, что для начала им следует напомнить, что именно он шесть лет назад выследил неуловимого пожирателя, который унес жизни многих заминов и перусов. Как потом оказалось, тот скрывался в теле иллюзиониста Вессерро. Хотя носитель почти до конца не подозревал о его присутствии. Правда, вынесенный ему смертный приговор не удалось привести в исполнение, потому что каким-то образом он сумел сбежать из герметичной камеры, запечатанной ментальными блокировками заминов. Но с той поры уже не гуляет на свободе в Линвеногре. Вот так. С этого он и начнет.